Глава третья. Похоже на десерт. «Привет, милая! Как тут моя девочка!» — воскликнул отец, подхватил Руби, прижал к себе, а потом взъерошил ей волосы. Это был традиционный ритуал встречи с родным домом, от которого Брэнд Редфорд никогда не отказывался. «Ну, па, думаешь, это круто?» — взял и испортил мою прическу, слегка сдавленным голосом произнесла Руби. «Ох, Брент, Сабина Редфорд изо всех сил старалась выразить неодобрение. Ты же умный человек, а ведешь себя как полный псих. Никому, кроме Сабины, и в голову бы не пришло называть Брента Редфорда умным». Что и говорить, родители Руби были не теми, с кем Эйнштейн захотел бы поболтать на досуге. Если честно, природа довольно щедро одарила брента и Сабину. Оба обладали легким характером и милыми манерами, имели привлекательную внешность и отличались щедростью. Но при всех своих замечательных качествах они едва ли сумели добиться высоких результатов там, где требовались ум и сообразительность. Тем не менее, надо было постараться, чтобы найти более известную пару в Твинфорде, и по этой причине они возглавляли практически любой комитет или благотворительный фонд в городе. Они были, что называется, светскими львами. Семья Редфорда в полном составе поднялась наверх в гостиную и расположилась на одном из больших белых диванов. «Ну и как там Швейцария?» — поинтересовалась Руби. «Ой, это было прекрасно, просто замечательно. Если бы нам не пришлось возвращаться для организации приема в музее, мы бы остались там подольше», — мечтательно протянула Сабина. «Да? А что это за прием в музей?» — поинтересовалась Руби. — Руби, разве ты забыла про нефритового Будду из Хатана? — воскликнула мать. — Сабина, дорогая, да она же просто морочит тебе голову, страдальчески закатил глаза бренд Последние пару месяцев ты ведь ни о чем другом, кроме этого события, не говоришь. — Ах ты, шутница! — весело засмеялась мать и ущипнула дочь за щеку. Родители Руби уже долгое время находились в состоянии радостного возбуждения, ожидая долгожданного прибытия нефритового Будды в Твинфорд. Статуя нефритового Будды была похищена в древнем королевстве Хатан примерно в VIII веке, и более тысячи лет о ней ничего не было известно, пока совсем недавно ее не нашли в огромной ледяной глыбе где-то на севере Аляски археолог доктор Энрико Гонсалес, обнаруживший артефакт в леднике, был главным смотрителем городского музея Твинфорда. В знак признательности за это историческое выдающееся открытие жители китайского округа Хатан согласились, чтобы статуя Будды на некоторое время была выставлена в музее Твинфорда перед тем, как отправиться на родину. «Разумеется, и Брент и Сабина по этому случаю устраивали прием в музей». «Вы, ребята, похоже, путешествовали налегке», — отметила Руби, оглядываясь в поисках родительских чемоданов. «О, да!» — воскликнула мать. «Представляешь, авиакомпания умудрилась потерять весь наш багаж. Можешь в это поверить?» «Полагаю, все ваши отпускные фотографии тоже потерялись?» С тайной надеждой вкратчиво поинтересовалась Руби. На своем веку ей уже довелось провести немало утомительных часов за разглядыванием фотографий, сделанных родителями во время путешествий. Так что теперь она была готова бежать куда угодно, лишь бы не участвовать в просмотре очередного семейного слайд-шоу. «Нет», — разрушил ее надежда отец. «К счастью, я все отснятое положил в свою дорожную сумку». «Не могу дождаться, когда я их обработаю. Ты увидишь, там есть прекрасные фото». Руби отнеслась к его словам с недоверием. Папа совершенно не умел фотографировать. Затем последовало множество приветствий от чрезвычайно взволнованной миссис Дигби. «Как хорошо, что вы наконец-то вернулись. Вас так долго не было, я уже начала волноваться». «И традиционные ахи по поводу «Как вы похудели, миссис Редфорд, вам необходимо хорошо питаться».» Наконец, подали ужин, и вся семья усела из-за стол. И миссис Дейкпи сбилась снова, готовясь к встрече, и в довершении всего водрузила на стол такой огромный букет, из-за которого практически ничего не было видно. За ужином родители Руби захлеб рассказывали, в каком прекрасном отеле они останавливались — Какой вкусный шницель им подавали, и как живописные альпы. А весь разговор протекал примерно так. Сабина. «Это был самый вкусный шницель, который я когда-либо пробовала. Бренд, а эти альпы? Скажи, какие они высокие!» Руби ждала, когда же они возобновят разговор о нефритовом Будде, и, конечно, они его начали. Сабина. «Кстати, о Швейцарии». Марджери говорила, что специальную стеклянную капсулу для Будды изготовил один швейцарский эксперт. Его никто не видел, никто, он живет отшельником. Брент. Ах, да, верно. Этого парня зовут... Как его зовут, дорогая Руби? Клаус Густав. Руби сейчас не очень внимательно их слушала, однако она участвовала в таком количестве подобных разговоров, что ее мозг совершенно автоматически улавливал все детали, Интересно и не очень. Сабина, верно, Руби? Да, и по словам Марджери, эта капсула будет в форме цилиндра. Ее собираются установить в музее между первым и вторым этажом в полночь, просверлив отверстие в полу второго этажа. бренд Ну и как он это сделает? «Сабина, не могу представить. Просто какая-то мистика. Никто даже не знает, как можно открыть этот цилиндр. Представляешь, никто — это сверхсекретно». Брент, ну, если их стеклянная капсула такая же замечательная, как их шницель, то нас ждет огромное удовольствие». И они вновь вернулись к разговору о шницеле. Руби от всей души желала, чтобы что-нибудь отвлекло родителей от этой темы до того, как ее мозги окончательно свихнутся. И в конце концов ее желание сбылось. Внезапно из кухни послышался грохот, а вслед за ним раздался пронзительный вопль. «Господи, что это?» — воскликнула миссис Редфорд. Руби равнодушно пожала плечами. «Похоже на десерт», — произнесла девушка. «Что?» — переспросил ее мама. Конечно, хорошо, что Кансуэла помогает нам похудеть, но, по-моему, наш друг Бак наоборот поправился. — Бак поправился? Что ты хочешь этим сказать? — удивилась миссис Редфорд. Учитывая, что все низколетящие продукты находятся там, могу предположить, что это миссис Дигби и Консуэла швыряются ими друг в друга, — сказала она. Они этим занимаются почти каждый вечер. «Кончается все тем, что все ингредиенты оказываются на полу. Бак очень счастлив их убирать, если вы догадываетесь, что я имею в виду». «Что?» — встрепенулся бренд который был категорически против того, чтобы домашние животные ели пищу хозяев. Следом за воплем нанесся треск, будто что-то сломалось. «Да-да, я вообще-то уже привыкла, но, по-моему, соседи вам скоро предъявят претензии». «Только этого нам не хватало». брента послева покосился на дом мистера Паркера. Всем было известно, что у мистера Паркера очень скверный характер. «А к чему ты привыкла, с тревогой глядя на дочь?» — спросила Сабина. «Ну, вот к этим разногласиям на кухне», — пояснила Руби. «Миссис Дигби терпеть не может Консуэлу, а Консуэла с трудом выносит миссис Дигби. Это началось сразу, как только вы уехали». «Ты серьезно удивилась, Сабина?» «О да!» — развеяла ее сомнение Руби и понизила голос, чтобы всем стало слышно, как зазвенело, разбиваясь нечто по звуку, очень похожее на хрустальную вазу в форме тюльпана. «Все это ужасно! Хотя, должна сказать, рыба сегодня удалась». Сабина сорвала салфетку, встала и решительно направилась к кухонной двери. «Мам, я бы на твоем месте этого не делала», — честно предупредила её Руби, пережёвывая очередной кусок скумбрии. Она опоздала. Мать открыла дверь, ведущую на кухню, в тот самый момент, когда миссис Дигби схватила кувшин с томатным соком и попыталась окатить им соперницу. Консуэла пригнулась, и в следующую секунду Сабина ощутила, как по ней растекается красная густая жижа. «Миссис Дигби, да что на вас нашло?» Миссис Дигби стремительно потянула к себе тряпку для мытья посуды, но тут же бросила ее и схватилась за полотенце. «Что же это такое?» — воскликнула Сабина. «Уже второй раз за сегодня обливают мой костюм от Оскара Берде». «Серьезно, а кто был первым?» — осведомилась Руби, остановившись в дверях и жуя морковку. «Да какой-то сумасшедший коротышка в аэропорту выплеснул Мартини мне на грудь». Господи, эти помидоры, наверное, никогда не отстираются. Позвольте, миссис Редфорд, сейчас я все очищу, бросилась к ней смертельно побледневшая миссис Дигби. Ой, я вас умоляю, миссис Дигби, оставьте последние слова. Сабина произнесла несколько громче и резче, чем хотела. Здесь теперь только химчистка поможет. Тут уже ничего не поможет, миссис Редфорд, бесполезно. Франсуэлла ехидно улыбнулась, миссис Дигби. Сабина хотела попробовать сгладить ситуацию и урегулировать конфликт, однако миссис Дигби ее опередила. «А, теперь я вижу, на чьей вы стороне. Я человек, которого вы знаете всю свою жизнь. Как я понимаю, 36 лет верной и бескорыстной службы тут ничего не значит. Наверное, надо собирать свои жалкие вещички и убираться отсюда по-добру, по-здорову». «Что ж, уверена, моя кузина Эмили примет меня без разговоров». О, миссис Дикби, пожалуйста, не надо», — взмолилась Сабина, но безуспешно. Миссис Дикби решительно направилась вниз, туда, где располагались комнаты для прислуги. Со всей очевидностью становилось понятно, что отныне на завтрак они будут лишены блинчиков. Руби только собралась вмешаться, как зазвонил телефон». «Вы позвонили в Редфордское драматическое общество. Хотите трагедию, можем вам предложить», — брякнула она в трубку, надеясь, что это Глэнси Круг. Уж он бы смог разрядить атмосферу. Однако это оказалось Марджери Гумберт. Свои следующие слова Руби произнесла скороговоркой на сверхвысокой скорости, чтобы не вступать в разговор. «Здрасте, миссис Гумберт. Да, у меня все здорово, так что вы представить себе не можете. Я бы охотно поболтала, но мама уже рвет у меня трубку, чтобы поговорить с вами. Пока-пока». Она поспешно передала телефон матери и свистом подозвала собаку. «Бак, гулять!» Она про себя подумала. «Боже, мне нужен свежий воздух». Руби и Бак вышли через черный ход, прошли вниз по Сидроуд-драйв и повернули направо на Амстер-стрит. Руби решила посидеть у одного дерева в скверике Амстер-Грин. Это был огромный раскидистый дуб, стоявший на треугольной лужайке. Его окружали цветущие деревья, а прямо под ним находилась деревянная лавочка — Дуб был очень старым, его ветви свисали до самой травы и вздымались высоко над землей, что позволяло с легкостью карабкаться по ним. Руби и Кленси любили забираться на дерево и смотреть на людей, проходящих внизу. Когда дуб покрывался густой листвой, он превращался в надежное укрытие. Вот и теперь Руби запрыгнула на скамейку, хватилась за нижнюю ветку и быстро взобралась на самый высокий сук, до которого только смогла дотянуться. Там она нащупала отверстие, в коре сунула в него руку, пошарила и вытащила аккуратно сложенный листок бумаги. Это была мастерски выполненная фигурка черепашки-оригами. У Руби и Кленси была привычка оставлять друг другу в дупле дерева зашифрованные записки. Обычно их складывали таким сложным образом, чтобы быть уверенными, что случайный человек, нашедший послание, не сможет его прочитать, так как фигурку оригами нельзя развернуть, не зная, как ее сложили. А знали это очень немногие. Совершенно очевидно, Кленси написала эту записку по пути домой, потому что в ней говорилось че очум че бов -ча". э Ч. -э М. йо э Мягкий знак к д и и м и ц д -у -к. Примечание. Шифр эйженера Ключевое слово для обоих шифров — двойник. Конец примечания. Руби улыбнулась, нацарапала на обертке из подживачки ответ на бракадабру. Сунула ее в дупло и полезла вниз. Вернувшись домой, она застала родителей, все еще обсуждавших инцидент с томатным соком. Мать говорила, «Страшно подумать, что миссис Дигби будет страдать. Но мы не можем отказаться от консуэлы Она ведь гениальный шеф-повар, да к тому же диетолог». «Ну давай я позвоню в агентство», — предложил отец. «Посмотрим, может, они пришлют кого-нибудь присматривать за хозяйством». «Полагаю, стоит попробовать», — ответила мать. В эту минуту зазвонил телефон. «Я отвечу», — крикнула Руби и бросилась к аппарату, уверенная, что на этот раз звонит точно Кленси, и, улыбаясь при мысли о том, каково ему приходится на отцовском приеме. Однако к ее разочарованию на том конце провода никто не ответил.